Глава 13. История. Небо все еще было усыпано звездами, когда Лилит выдохнула от облегчения. Бог-охотник! Подошла к отражательнице и погладила по волосам. От этого движения сразу отпустила тяжесть, давящая на виски. Отдержка видимости судьбы больше не требовала сил. Я взяла это на себя прошлестел. Голос темноокой. Можешь пока отдохнуть. Охотницу дважды уговаривать не пришлось. Она легла на траву у только что разведенного костра и прикрыла глаза, чувствуя, как ветер играет с предью волос. «Вы справились?» Селес сбросила взгляд на истинных. «Думаю, теперь можно и правду рассказать в благодарность». «Да уж потрудись». Ход себе прошипел Мартон. «Это я должна вас благодарить», — склонила голову другая богиня, затем опустилась на землю и уложила копье рядом с собой. «Мое имя — Щекааль», — хоть и поклялась я первородной, никогда его больше не произносить. Несколько тысяч лет назад я прибыла на эту землю со своей семьей. «Как стало такой?» «Наверняка знаете из легенд и мифов». «Как стала волком или женщиной?» — уточнил Мартон. Богиня рассмеялась. «Женщиной я была от рождения травник». «Но легенды...» «Ты всецело доверяешь легендам?» Она веселилась. «Да я и в богов-то несколько дней назад не верил». Селис села рядом с щекааль и провела пальцами по копью. До последнего судьба не верила, что из их затеи что-то удастся. Но охотники оказались на самом деле теми, кто смог все сделать. «Я ведь говорила, что твои сыновья в силах освободить тебя», усмехнулась богиня с обручем на лбу. «Мои сыновья давно мертвы». Голос щекальни дрогнул, а в руках она крутила амулет до безумия, похожий на тот, что когда-то носил гилием. Они не были богами. Мне не удалось уговорить их пойти по моей стезе. «Так как ты оказалась волком?» Слова заглушал своим шипением костер, и, встав через силу, Лилит подошла к своей покровительнице. Они встретились взглядом. «Какие знакомые глаза!» — усмехнулась богиня. «Где-то я их определенно видела». Девушка не ответила и опустилась на траву рядом с деревянным манекеном человека, на котором раньше отрабатывали удары мечом. Земля Алиарна распалась на части. Так боги решили ее поделить. Продекламировала Щекааль первую строку из самой известной баллады. Не все так было, не сразу. Алиарну грозила опасность. Гошарги. Когда мы, самые сильные боги, Те, кому поклонялось больше всего людей, собрались вместе. И без сил Энне разорвали огромный материк на части. Мы думали, что спасем мир, но это было только начало. «Сила, которой владела Щекааль, вырвалась из-под контроля», — продолжила Селис. «Тогда никто не смог ей помочь. Эта сила и превратила меня в волка». «Ветвь зверолова всегда была моей любимой», — улыбнулась женщина. «Как я вижу, Лилиит уже нормально себя чувствует. Силы больше не тратит. Но мы вас обеих видим». «Что происходит?» — всполошился Драдер. «Опять сон?» «Не совсем». Щекааль была недовольна, что ее перебили, но не ответить не смогла. «Сила отражательницы нам больше не нужна». Я ваш покровитель и бог. Я могу сама, когда захочу, являться своим подопечным. И, Селис, вам отражаю, как это делала до этого ваша подруга. Седьмая ветвь, по которой пошло это дитя, оплетает остальные шесть, делая их едиными. Это моя сила, которая поддерживает и укрепляет остальные. А у меня не вышло, глухо отозвалась охотница. Я заняла место сказателя. погубила его. Не стоит винить себя в том, в чем не уверена. У многих не вышло, Лилия, скривилась беловолосая. У меня тоже многое не получилось. Но теперь я вновь с тем, кого любила всем сердцем эти годы. Теперь у меня получится все. У нас. Щекаль смутилась, отвела взгляд, и Томас смог поклясться, покраснела. Так вот чего... «Ты Авадану отказала», — присвистнул Мартон, наконец понимая причину всех тех легенд и сказаний, что слышал в своей жизни. Селис, в отличие от своей возлюбленной, не смущали такие вопросы. Она с вызовом посмотрела на травника. «Да, именно так, человек. Более того, я уверена, что за всем тем, что сейчас происходит, стоит именно бог пламени». «У мужиков опять сносят крышу от баб, а бабы нынче предпочитают других баб», — схватился за голову Мартин. «Куда катится этот мир?» А Вадан вцепился вцепился в имя. «Выступить против Бога не в наших силах. Да и откуда такое предположение?» «Начнем с того, что он первый, у кого пропал артефакт силы, но это вполне могла быть уловка, дабы его не заподозрили. уже куда серьезнее, заговорила Сэлис. Да и объясняет, как внезапно могла вспыхнуть и сгореть дотла вся деревня Гудрос. Только божественная сила в состоянии уничтожить селение вместе с жителями за считанные мгновения. Причем погибает не какая-нибудь деревня, а та, где должна проживать спасительница бога-охотника. «Я?» — воскликнула Лилиид. «Так это из-за меня они все погибли?» «Это уже не имеет значения», — отозвался Драдер, потерявший в том пожарище всю семью. «Теперь мы знаем, кому мстить». «Отомсти Богу», — выркнул Мартин. «Я хочу на это посмотреть». «Он уничтожил деревню, когда в ней не было лилиит», — Осванд подложил хворост в огонь. «Ошибка?» «Возможно», — с секундной заминкой ответила Щекааль. «Боги не всесильны?» Не могут они отследить одного человека в толпе других. Скорее всего, он рассчитывал таким образом отделаться от того, кого привела в мир Селес, насолить ей. Если это не было ошибкой, то Бог надеялся этим выбить девушку из равновесия. Живой она ему только мешала. «Всему можно найти объяснение, если поискать», — пожал плечами Томас, засмотревшись на звезды. Повисла тишина. Горел костер, высоко выплевывая искры в небо, которое начинало светлеть. Молчали богини, впервые показавшиеся людям за столько лет. Щекаль не могла поверить в то, что больше не придется выкусывать блох из шерсти, хотя желание махнуть хвостом у нее все еще было. Целис наслаждалась компанией женщины, которая изменила ее существование. и втайне благодарила охотников за то, что все пошло не так, как она задумывала. А Лилит будто услышала эти мысли, дернулась, открыла рот, чтобы задать вопрос судьбе. «Рана», — опередила ее богиня, — «погоди еще чуть-чуть, я хочу насладиться этим моментом». Охотница не настаивала, да и кто она такая, чтобы торопить судьбу, что пишет и смерть. Небо окрасилось в темно-фиолетовый, затем в лиловый, чуть погодя сменило цвет на бледно-розовый, а потом начало светлеть. На горизонте показался раскаленный шар. Наступило утро. «Первое утро, когда я говорю, а не вою», — подумал Щекааль. «Так что ты хотела у меня спросить?» — отражательница. Обратилась к девушке Селис. «Селис». Ты сказала, что не все идет по планам, даже у тебя. И что же у тебя не вышло, судьба?» Лилит сама не понимала, откуда в ней столько дерзости. Богиня могла одним своим желанием усложнить ей жизнь настолько, насколько не хватало человеческой фантазии. «Надо же, — думал Драдер, — мы сидим в утерянной людьми роще и так просто разговариваем с двумя богинями». Поистине мир полон неожиданностей. «Ты действительно это хочешь знать?» — приподняла бровь Селис. «Что ж, это твой выбор, и с ним в скором времени мне придется считаться. Давно, как только сила захватила в плен Аль, я начала искать способ снять это проклятие. Начала она свою историю. Даже к Демиургу в ноги падала, моля о помощи. Но оно лишь пожало плечами и сказала, что только рожденный под двумя светилами, отрекшийся от всего, может помочь. И должен быть он того же пола, что и проклятый. Потом началась война со случаем, у меня не было сил искать. Виновата. Щекаль лишь улыбнулась в ответ, ни в чем не виня возлюбленную. Потом я нашла тебя, точнее, твою душу. Встретила ее... когда ты уходила из мира. Я поняла, что ты мой шанс, и я подарила тебе жизнь. Уже тогда, я уверена, Авадан подозревал, чего я хочу добиться. Он ведь все эти века, пока Щекааль была заперта в теле волка, пытался добиться моего расположения, моей любви. Ты была рожденной под двумя светилами. Ты была моей». Гильям зевнул, но не от скуки. Все же они больше суток пробыли на ногах и все время выкачивали из себя силы. «Я вновь обратилась к Энне за советом», — продолжала повествовать Селис. «Демиург поведал мне ритуал, с помощью которого я могла освободить Щекааль. Жертвоприношение. Ты должна была умереть здесь, обогрив своей кровью лапы волка. Тогда охотник стал бы свободным, а я счастливый. но все пошло не по плану. Богиня сделала вид, что не заметила шок, написанный на лице Лилиид. «Ты сбежала, несмотря на все капканы и коря, которые я оставляла в Гудросе. Мне необходимо было дождаться твоего совершеннолетия, а затем убить, но ты сбежала. А через время я потеряла силу воздействия на тебя, и пока находилась без сил, мы обнаружили могилу младшего сына». и прошли испытания. «Да, Щекаль, твой сын ныне свободен благодаря этим людям». Богиня с черными глазами улыбнулась благодаря истинных охотников без слов. Она любила своих сыновей, рожденных от простого смертного мужчины, и очень жалела, что они выбрали не ее путь. «Ты стала охотником, истинным, а это не входило в мои планы». продолжала Селис. «Но уже тогда я решила просто наблюдать за тем, что ты будешь делать. Представь мое удивление, когда ты обратилась к моей тетке за помощью. Первородная, из-за которой вымер весь ее род, обучила охотницу Силе». «Эфрикс?» — удивленно воскликнула Щекааль. «Она самая. Пожалел ведь ее. Ничего не взяла за обучение. Дала все необходимое». «Поразительно!» — выдохнула темноокая. «Но теперь я ни о чем не жалею. Ты выполнила свою обязанность в этом мире, спасла охотника, и за это я, пожалуй, награжу тебя. Отныне ты не связана со мной ничем, кроме знакомства. Лилия, ты свободна от вмешательства со стороны судьбы в жизнь». «Еще полгода назад я бы этому порадовалась». честно ответила Лилиит. А теперь уже как-то все равно. Боги стали такой повседневностью, что меня этим уже не удивишь. Но раз мы сейчас говорим откровенно, у меня к тебе будет вопрос и просьба. «Начни с вопроса», — позволительно махнула рукой Селис. «Ты сказала о якорях и капканах. Рейнер?» «Да». Я переписала его судьбу полностью. Призналась богиня. Он должен был тебя удержать в деревне и взять в жены, как только тебе исполнится шестнадцать, а уже потом отправиться в путешествие и доставить сюда. Но ты сбежала? Ты сломала ему жизнь. Или я сломала, вздохнула охотница. Человек может только сам себе сломать ее, отмахнулась Селис. Так на вопрос твой я дала ответ? Да. «А что за просьба?» «Не называй меня Лилией». Уже ранним утром охотники укрылись плащами и уснули, впервые не выставляя патрули. Спали спокойным, глубоким сном, словно находились дома. Они чувствовали себя дома. «Пусть набирается сил», — слишком ласково проговорила Щекааль. «Им предстоит завтра многое пережить и пройти». «Не только завтра», — покачала головой Селис. «Этим шестерым еще много придется преодолеть перед тем, как мир прекратит на них косо смотреть». Темноокая улыбнулась и взяла судьбу за руку. Но охотники еще совсем ничего не знали о грядущем дне. Им снился чудесный сон, подробности которого никто из них не запомнил. Только Осванд был уверен, что видел он Леофа и тот был счастлив. Расснулись истинные ближе к вечеру, когда светило начало клониться к западу. Богинь нигде не было, зато по зеленой травке скакал одинокий заяц, который быстро превратился в легкий обед. Щекаль вернулась, когда все косточки были обглоданы, а пламя разведенного костерка доедало последние ветки. Медленно прошла перед охотниками, демонстрируя, Голые накачанные ноги в высоких сапогах. Торс женщины покрывала кожаная броня, заканчивающаяся лоскутной юбкой, доходящей до середины бедра. Целис вас отблагодарила, но отвечать перед вами должна я», говорила богиня как простая смертная, а затем преклонила колено перед истинными. «Спасибо, сыновья и дочь, вы меня выручили». Теперь моя очередь помочь вам. Девятая ступень — это именно то, что я могу вам подарить. Вы без меня бы лет через пять-десять освоили ее. Но над миром висит огромная угроза, потому стоит поторопиться. Девятая ступень приближает вас ко мне настолько, насколько близко к Богу может быть человек. Немного времени в запасе у нас есть, поэтому начнем обучение. Охотники не возражали, они были слишком удивлены поведением покровительницы. Женщина поправила длинные черные волосы, которые блестели в лучах светила, и первым пригласила к обучению Мартона. «Травник — это самая первая ветвь, которую я обуздала. Потому начнем с тебя, последователь моего старшего сына. Ты уже научился определять растения И материалы животного происхождения научился выращивать. Теперь тебе предстоит понять природу и подчинить ее. А можно наглядно? Как обычно с вызовом поинтересовался охотник из Гудроса. Можно, покровительственно усмехнулась щекаль и посмотрела на мужчину как на несмышленого ребенка. От этого взгляда у Марта на все слова стали колом в глотке, а богиня Тем временем подошла к тонкой березке, которой сохранили жизнь на площадке для тренировок. Она положила руку с длинными пальцами на белоснежный с черными пятнами ствол и погладила его. Земля под ногами щекаль задрожала, а в следующее мгновение из почвы вырвались корни. Лилит, они напомнили щупальца Содхагоры. Корни извивались, рассекали воздух, в стороны летели комья земли. А затем один из них с ужасающей скоростью устремился на Мартона, обвил за талию и оторвал от земли. «Нагляднее некуда», — обворожительно улыбнулась Щекааль. «Твое задание, травник, — освободиться с помощью своей силы. Доступ к девятой ступени уже открыт. Тебе остается только найти свой путь. А мы пока понаблюдаем, ведь нам некуда торопиться, ведь так?» Друзья, богиня опустилась на землю и облокотилась о деревянное ограждение тренировочной площадки. Запустила пальцы в волосы и принялась вычесывать и заплетать косу. Эта привычка у нее осталась после ипостаси волка, когда постоянно приходилось вылизывать шерсть и выкусывать из нее блох. Мартон задрыгал ногами в воздухе, вцепился мертвой хваткой в корень. который держал его над землей метрах в пяти и постарался разжать путы голыми руками. Выглядело это до безумия комично, но никто из охотников не засмеялся, даже Осванд. Ведь каждому из них еще предстояло пройти свое испытание, изучить и обуздать свою девятую ступень. И охотники даже представить не могли, что эта богиня может придумать для них. «А времени у меня сколько?» Крикнул с высоты птичьего полета мужчина. Хорошо, что напомнил. Богиня щелкнула пальцами. Корень, обхвативший Мартона, дрогнул и начал медленно сжиматься. Лучше бы молчал, расшипел себе поднос травник. А я думала, что это вымыслы? наигранно вздохнула щекааль. Что именно? Томас уже жалел, что привлек внимание женщины к себе. что перед смертью человек резко умнеет. Мартон замер, чувствуя, как трещит корень, как медленно превращает его ребра и внутренности в кашу. «Случай тебя дери!» — мысленно выругался мужчина. «Как на него мне повлиять-то?» Щекаль откровенно скучала, продолжая вычесывать пальцами волосы. Драдер пытался с такого расстояния определить количество травм, полученных охотником, но все никак не получалось. «Твой очередь следующий, лекарь? Все успеешь», — одернула его рассерженная богиня. А Мартон тем временем пытался сосредоточиться, получить отклик от растения. «Чтобы управлять корнем, мне надо думать, как корень», — бормотал он себе под нос, чувствуя, как хрустят ребра. Охотник из Гудроса ослабил хватку и положил ладони на корень. «Это как с животными», — думал Мартин. Осванд советовал не приказывать, а просить, и тогда оно отзовется охотней. «Давай, березка, ослабляй хватку, опуская меня на землю. Не хочешь же ты стать убийцей? Если ты этого не сделаешь, то мои друзья тебя с корнями выкорчуют». Травнику показалось, что дерево ответило ему печальным вздохом, а потом корень расслабился и аккуратно начал спуск вниз». «Так просто?» — фыркнула Щекааль. «А что, если я прикажу ему раздавить тебя прямо сейчас? Сможешь отменить мой приказ?» «Самоутверждаешься за счет слабых?» Селис стояла у каменной полуразрушенной стены и смотрела на Мартина, который хватал ртом воздух. «Слабых? Да эти люди сняли с меня древнейшее проклятие. Не верю я в их напускную слабость». Это они от лени выделываются. Эй! Раздавить его! Корень дернулся и сжал травника в тисках. Мужчина вскрикнул, изо рта потекла струйка крови. Оги, демоны, какая в задницу разница! Отпусти меня, от дерева пятнистое, а то я тебе быстро ветки поукорачиваю. Береза послушалась на удивление быстро и опустила на траву мужчину, плюющегося кровью. Охотник откашлялся и, опершись на корень, который его только что чуть не убил, встал. Вот и все притворство спало. «Хорошо», — усмехнулась Щекаль. «Подойди, я залечу твои раны. Теперь, пока остальные разбираются со своими силами, придумай, чем меня сможешь удивить. Тренируйся, человек!» Стоило Мартуну отойти к березе, который его только что... почти сгубила, и сесть под тенью кроны, дабы перевести дух, вперед вступил драдер. Лекарь, не глядя на него, пробормотала темноокая. Хорошо. Трава приглушила стук копыт по земле. К богине человеку спешила кобыла песчаного цвета с длинной светлой гривой. Она остановилась перед щекаль и своенравно ударила копытом, выбивая комья земли. «Красивый Малабу», — улыбнулась Селис. «Красивый», — подтвердила покровительница охотников. «Как зовут твою лошадь, лекарь?» «Леди», — холодея от ужаса, ответил Драдор. «Гордая и своенравная. У имени есть своя история?» Судьба заинтересовалась кобылой. Лео бесился, когда я так называл ее. Уже опустив голову, признался парень. «Значит, она тебе дорога не только как средство передвижения, а и как память о погибшем друге?» — спросила Щекаль и, не получив ответа, продолжила. «Тогда все в твоих руках». Леди отступила на шаг, закатила глаза и как-то ненатурально завалилась на бок. «Твой малабу мертв, лекарь». Темноокая была серьезна и не обращала внимания на шок, который отразился на лице охотника. У тебя есть полчаса на то, чтобы воскресить ее. Это твоя девятая ступень. — Где она была, когда Леов погиб? — сплюнул Драдер и опустился на колени перед лошадью. Щекаль бросила грустный взгляд на Селис. А лекарь тем временем вспоминал строение лошади, которое они изучали вместе с Люне. Он не знал, что сделал бы, если бы не эта девушка с ее стремлением к знаниям и упорством. Сейчас необходимо было только просканировать леди, найти причину смерти, устранить ее и запустить сердце. Полчаса, думал Драдр. Этого времени мне хватило бы и на Солта, и на Леофа. Сил бы не хватило, — услышал он голос Щекааль в своей голове. Не вини себя в том, в чем ты невиновен. Он знал, что не права. Сила на воскрешение леди из него выкачивала будто насосом. Это только поначалу, — убеждал себя лекарь. Чем больше практики, тем меньше затрат сил. Я должен учиться. Без моего копья им не обойтись. Драдер не знал, сколько времени ушло на обнаружение причины и сколько он потратил сил на ее устранение. Но чувствовал, что идет по верному пути, что ему оставалась самую малость. А теперь запусти сердце и вдохни жизнь, — посоветовала темноокая. «Его сила лучше моей!» — крикнул от березы Мартин, сбивая лекаря с мысли. «Селис, это ведь твое умение!» — обратилась к богине Лилиит. «Да», — улыбнулась женщина. «Много веков назад охотник вызвал на бой саму судьбу, и та проиграла. Наградой была сила жизни, что могла поднять мертвеца и вернуть его в мир людской. Не гошаргом, а тем, кем он был до того». Руки Драдера подрагивали, пальцы хватали судороги, а под носом прочертила себе алую дорожку капля крови. «Время на исходе!» — как приговор прозвучали слова Щекааль. Лекарь зажмурился, на лбу пролегла морщина. Он не мог позволить погибнуть любимой лошади. Теперь он никому не мог позволить погибнуть. «Минута!» Драдер выплеснул остатки энергии в тело кобылы, Направил ее в сторону сердца и представил, как оно сокращается. Время вышло. Драдор убрал руки с тела леди и отвел глаза. В груди предательски кольнуло, от потраченных сил потемнело в глазах. А потом в щелку уткнулось что-то влажное и склизкое. Лекарь повернулся, а леди фыркнула ему в лицо и еще раз прошлась. розовым языком по мужскому лицу. «Ты прошел?» — усмехнулась темноокая. «Хорошо. Теперь можешь отдохнуть». И «Ему ничем тебя удивлять не надо?» Тут же возмутился Мартин, который пытался найти общий язык с растением и заставить его слушаться. «Он меня уже удивил?» — отозвалась щекаль. «А ты давай придумывай, чем меня можно поразить, травник». Цельс покачала головой и исчезла, оставляя истинных охотников наедине с покровителем. «С силами старшего сына разобрались», — потерла руки темноокая. «Очередь зверолова!» Осванд глянул на Драдера, который растянулся на траве и нежился под лучами светила, бросил взгляд на Мартина, который по-прежнему уговаривал березу вести себя не так, как положено дереву, и подошел к чекаль. «Твоя девятая ступень с этого момента стала доступной. Зверолов, укротитель зверей, ныне сам может менять форму. Ты в силах стать тем животным, которое тебе пришлось по нраву, или тем, кого ты хорошо изучил. Только запомни, смена ипостаси не вредит тебе на протяжении суток. Дальнейшее время, проведенное в шкуре другого существа, Повлечет за собой изменение сознания и смерть. Твоя сила ясна тебе, Осванд?» Парень кивнул, ожидая дальнейших указаний. Но богиня молчала. «Я не спрашиваю, как мне обратиться. Я спрашиваю, в кого?» Рыжеволосый охотник даже представить себе не мог, что сможет сменить внешность человека на звериную. «Выбирай сам!» — повелительно махнула рукой темноокая. «Можешь отойти от нас?» Обращение — довольно странное и интимное действие, которое не все обязаны видеть. Зверолов кивнул в ответ Щикоаль и медленно двинулся в сторону выхода с дворика. Он знал, что через длинный коридор с обваленной крышей он выйдет к разрушенному фонтану, над которым раскрыла свою крону тысячелетнее дерево. Там ему будет проще найти контакт с самим собой. А пока наш зверолов ловит зверя в себе, театрально прикрыла заплывшие тьмой глаза богиня, на арену выходит боец. Гильям первым делом поднял с земли свой меч с изумрудом на крестовине, и только после этого подошел к щекаль. Это та железяка, которой ты меня ранил? Сморщила носик женщина. Воин проигнорировал вопрос. Что же? Ладно. В руке щекаль материализовалось длинное копье с рукоятью из железа и с широким шипастым наконечником. «За мою рану тебе придется ответить, боец. Твоя девятая ступень позволяет тебе залечивать свои раны при нанесении урона противнику. Концентрация и сила воли — вот твои помощники для этого. Я вызываю тебя на поединок!» Лилит усмехнулась, и устроилась поудобнее, готовая запоминать и в будущем отражать виденное. Гиллиам сжал рукоять двуручного меча, скрипнули кожаные перчатки. Богиня занесла копье над головой и ударила. Воин скинул меч. Оружие встретилось, оглашая двор металлическим звоном. Она нападала, нанося удар за ударом. Пыталась достать острием до противника. Гильям отражал все выпады, уходил в сторону от тех, что нельзя было отбить, и держал дистанцию. «Если ты надеешься меня вымотать, то напоминаю, что перед тобой Бог!» — усмехнулась темноокая. «В таком случае мне мою силу не познать!» Гильям вывернулся и ударил. Меч проскользнул в миллиметре от женской груди, закованной в кожаную броню. Она моментально оказалась рядом, копье ударило... по коленям сзади. Но боец не упал. Неуловимым движением он восстановил баланс и ударил богиню от бедра. Меч сверкнул в лучах светила и со звоном встретился с рукоятью копья. «Тогда мне потребуется помощь», — улыбнулся щекаль. «Ведь ты дерешься с богом на равных». Никто не успел сообразить, о чем идет речь, когда со всех сторон хлынули гридни. Они не трогали сидячих, лишь окружили призвавшую и скалили клыки на Гильяма. «С ними ты должен справиться», — махнула рукой темноокая. Звери зарычали и, словно единый организм, кинулись на врага. Рвали плоть зубами, шипели, воздух рассекали длинные раздвоенные хвосты с шипами на концах. И где-то там, в центре хаоса, Стоял мужчина в одной кольчуге с двуручным мечом наперевес. Клинок сверкал от каждого взмаха, обогрялся кровью. И стоило лишь вражеской алой капли попасть на лезвие, как затягивались раны на мужском теле, нанесенные клыками и когтями гридней. Щекаль щелкнула пальцами, и словно морок растворились гридни в воздухе. Те, кто был жив, выли при этом... Мертвым было все равно. На поляне стоял боец, вогнав меч в землю и опершись на крестовину. Кольчуга, рубаха и штаны были разорваны и, откровенно говоря, походили на тряпки. Но на теле не было ни капли крови, ни одного открытого ранения. Гилям улыбнулся богине. «Испытание пройдено?» Темнаукая поджала губы и качнула головой. Да. Последователь среднего сына. Ты смог побороть себя. А что у нас со звероловом?» Осванд словно ждал этих слов. Тихо шелестя травой под массивными лапами, из-за стены показалось огромное тело и косматая кошачья морда. Лев открыл пасть и громко зарычал, демонстрируя огромные резцы. «Хорошо!» Щекаль не удостоила его даже взглядом. Последователи среднего сына постигли последнюю ступень своей ветви. «Пришло время травника меня удивить!» Лев зарычал намного громче. С березы в небо взлетела птичка. «Что такое, зверолов?» — повернулась к нему темноокая. «Ты прошел испытание. Возвращай себе свой облик». «Что не можешь? Решил провалить все?» «У тебя есть время, пока я проверю успех твоего друга!» Дикая кошка мотнула головой и, степенно переставляя лапы, скрылась за полуразрушенной каменной стеной. «А может, говорить он в этой ипостаси?» — тихо спросила Лилиид. «Кто знает, что еще он может!» — развела руками богиня и быстрым шагом направилась к Мартану. «Травник, твой час пробил!» Он словно ждал этого, хитро усмехнулся. Земля под ногами щекаль дрогнула, выпуская тонкие корешки трав. Они оплели сапоги богини до щиколотки, запрещая двигаться дальше. Женщина подняла одну бровь, ожидая продолжения. Отравник уже шептал себе что-то под нос, вызывая из-под земли все новые корни и стебли. Они вырывались в небо между Мартоном и его богом, формировали силуэт человека. С громким хлопком полопались бутоны черных цветов на стеблях. Напротив щекаль высился ее двойник с зеленой кожей, черными цветками вместо глаз, да корнями, изображающими волосы. Она засмеялась. Затем скинула с ног корешки, что сковывали движение. «Неплохо! Тебе удалось меня удивить, травник!» Пусть будет так. Я соглашаюсь с тем, что ты овладел девятой ступенью. Но тренировки никому еще не мешали. Запомни это. Щекаль не успела вызвать последователя младшего сына, а Томас уже стоял недалеко от того места, где совсем недавно гилем крошил гридней. Иллюзионист? Готов? Да. Хорошо. Видишь вот ту деревянную преграду, что стоит у обваленного входа. «Да. Пройди через нее». «Что?» «Это твоя девятая ступень, мальчик», фыркнула порядком раздосадованная богиня. «Ты можешь проходить сквозь материальные объекты. Но сил на это уходит уж очень много. У тебя на выполнение несколько минут». Томас хотел возмутиться о том, что Драдуру выделили целые полчаса, а над Мартоном измывались, пока у того ребро не треснуло, но потом прикусил язык. Осванд вернулся на поляну в человеческом облике. Глаза были красные от полупавшихся сосудов, кожа чесалась, а голова болела. Увидев Зверолова, темноокая усмехнулась, но смотрела только на Томаса, который стоял у преграды и гипнотизировал ее взглядом. Сын Алари прикоснулся рукой, К сухому потрескавшемуся дереву, провел вбок, загоняя за под кожу. Он сам не понимал, что делает, но действовал интуитивно, будто внутренний голос подсказывал ему, что именно нужно сделать для достижения результата. Томас чувствовал взгляды, направленные ему в спину. Это раздражало. Руки подрагивали от напряжения, но охотник пытался сосредоточиться лишь на одном. «Как сделать себя бесплотным?» — думал он. «Неужели это под силу человеку?» Щекаль нервно расхаживала из стороны в сторону, бросая взгляды на иллюзиониста, который не мог справиться со своим заданием. Охотник вздрогнул, будто понял, почему правая рука находится именно справа. Дальнейшие его действия были быстрее и увереннее. Он знал, что нужно делать. То, что происходило на глазах истинных, напоминала собравшимся картинку из сказки про бесплотного мальчика, который пугал непослушных детишек. Иллюзионист в очередной раз провел рукой по дереву, а потом сделал быстрый шаг вперед, преодолевая преграду. «Неплохо», — скривилась темноокая, «но ты потратил намного больше времени, чем тебе было выделено. Бонусное задание получишь после того, как закончим». «Перейдем к тебе», — Отражательница. Один вопрос. Лилит встала с земли, отряхнула налипшие на штанины травинки. Какая последняя ступень у сказателя? А это знание будет наградой вам, если ты справишься со своей ветвью, последовательница Бога. И ваш иллюзионист не ошибется». Лилит кивнула в знак согласия. Ты со вчерашнего дня не связана с судьбой. А значит, и защищать она тебя больше не сможет. Для этого у тебя открыта девятая ступень. С этого мгновения ты сможешь отражать силу самого Бога. Попробуем?» Не дождавшись ответа, щекаль развела руки в стороны. «Не вся моя сила передалась охотникам. Не всю они смогли бы выдержать». Между расставленными тонкими пальцами Заклубилась тьма. От нее повеяло холодом. Лилит не знала, что сейчас произойдет, но от дурного предчувствия пробила словно током. В этот момент она вспомнила об электричестве, которое изобрели в другом мире. А богиня продолжала разводить руки, материализуя огромный черный клубок тьмы. Из него раздавались отчаянные крики людей и вой собак. «Это жертвы?» принесённые во имя меня людьми, — усмехнулась Щекааль. Охотница отступила на шаг, боролась с желанием заткнуть уши. Богиня вывернула кисти и откинула от себя то, что напугало девушку. Лилит отшатнулась, видя, как к ней летит шар страха и злобы. Знала, что если ничего не сделает, оно ее поглотит. Глаза охотницы затянула тьма, а руки инстинктивно вытянулись вперед. Она поймала, отбила. Накопленная за века сила богини отрекошетила в небо и затянула его тьмой, через которую не пробивались звезды. Щекаль вздохнула. «Ты хоть поняла, как ты это сделала?» «Нет». Богиня провела рукой по лицу, стараясь вернуть себе самообладание, и уже обращалась к иллюзионисту, который сидел у костра. «Проверка будет прямо сейчас. Ты должен пройти вон ту стену наполовину. Сделай вид, что застрял в ней. Если застрянешь в заправду, я тебя вытаскивать не буду. Понял?» Томас, молча встал с травы, подошел к стене, на которую указала щекаль, и провел по ней рукой. Иллюзионист повернулся к каменной кладке спиной и сделал шаг назад. Гелиому показалось, что он видит, как медленно тает стена, а Томас остановился наполовине, замер и вопросительно посмотрел на покровительницу. «Выходи теперь!» Сын Алари сделал глубокий вдох, как перед нырянием в воду, и вернулся на тренировочную площадку. «И как это ты сделал так быстро?» — своеобразно похвалила его темноокая. «Главное убедить себя, что та стена иллюзия. Этого становится достаточно». «И сколько сил это требует?» Мартин сидел у березки, которая после всего произошедшего стала ему как родная. Томас вместо ответа рухнул на землю и дрыгнул ногой, обутывая в высокий ботинок. Щекаль была довольна результатами. хоть и не сказала этого вслух. Женщина обвела охотников взглядом. Я обещала вам ответ на вопрос, если вы не подведете меня. Истинные справились, смогли принять дар покровителя. Несмотря на то, что ваш отражатель пользуется силой на уровне интуиции, я сдержу свое слово. Ветвь сказателя завершалась умением, выигранным в бою с покровителем Бардов. Сказатель, достигший девятой ступени, может внушать толпе людей абсолютно любые мысли и эмоции. Влияние держится до тех пор, пока сказатель не передумает или не умрет. «Это умение определенно лучше моего», — подал голос Мартин от «Березки».